Глава 4. В уголке сада, куда выбросил девочек позитрон, царили яблони. Удивительно, но одни деревца цвели, на других набухали зеленые завязи, подернутые серебристо-сизой дымкой, а на третьих висели спелые до прозрачности яблочищи. Но сильнее всего потрясли маленькую фехтовальщицу небольшие яблочки небесно-голубого цвета. «Лазоревые яблоки есть не стоит», — сказала принцесса. «Они горькие». Папа говорил, что они обладают волшебными свойствами. Вот только какими? Принцесса повела Лену по узкой тропинке, мощенной зеленым камнем и почти незаметной в траве. «Здесь я живу», — сказала Орианта. С невидимой близкой реки пахнуло свежестью. Маленькая фехтовальщица прищурилась на развивающиеся королевские вымпелы с тридцатью серыми горошинами. «Неплохо!» Дворец тридцати близнецов был ажурен, как шуховская башня, и красив восточной красотой Тадж-Махала. Очевидно, его строил умелый инженер, а может, волшебник, откуда-то из восточных стран. Возле дворца, на травке, спали часовые, уткнув носы в пуховые подушки. Одна из них была порвана, и над садом носился пух, растревоженный громким сопением от важных воинов. Маленькая фехтовальщица заглянула в пасть старенькой пушки. Возле нее спал один из часовых, вытянув на дорогу длинные костлявые ноги в синих панталонах. Сапоги стояли рядом. Лена погладила теплые металлорудия и рассмеялась. Принцесса равнодушно отвернулась. Поднявшись по широкой лестнице, Орианта и Лена вошли в прохладный зал со сводчатым потолком и резными панелями на стенах. Звуки шагов гулко разлетали в стороны и глохли в сумрачных углах. Вдруг дверь напротив распахнулась, И в зал высыпала орава мальчишек и девчонок, одетых в разноцветные костюмы. Они увидели Арианту и гнусавым хором неслажено закричали: "Мама, она здесь! Она опять гуляла по саду ночью! У лунатик!" Шурша кренолином по малахитовым плитам пола вошла пожилая дама в короне и с книгой в руке. Она ласково взглянула на Арианту и сказала: "Здравствуй, доченька. Как тебе сегодня спалось?" "Спасибо, мама. Очень хорошо." Принцесса невозмутимо сделала реверанс. «А кто эта милая девочка?» «Это мама, моя новая подруга Лена. Она иностранка, графиня». «Очень мило, что вы посетили наше королевство». Лена угрюмо наклонила голову. «Ну, идите». Королева уселась в кресло у окна и открыла книгу. Лена дернула принцессу за рукав. «Я...» «Тише вы!» — шепнул Арианта. «Так надо!» Принцы и принцессы окружили маленькую фехтовальщицу. «Ой, вы мальчик или девочка?» «Какие красивые панталоны!» «А где расположен замок вашего папы?» «Ваша бабушка тоже графиня?» «Я не люблю писать стихи. Первый раз вижу такую настоящую графиню». «Какие у вас красивые глаза! Вы, случаем, не ведьма?» «Я вообще ничего не люблю!» «Девочка, девочка, поцелуйте меня!» Лена растерянно улыбалась. Принцесса Орианта приложила палец к губам. Вскоре будущие правители потеряли интерес к гостям и разбежались по дворцу в поисках новых развлечений. Остался один. Он долго смотрел на блестящие кольца и заклепки Лениной куртки, потом устал и, отойдя к окну, начал ковырять в носу. «Видите?» – зло спросила принцесса Арианта: «Вы здесь только 20 минут, а я живу второй год». Лена ошеломленно почесала кончик носа. «Мама!» — по-прежнему зло позвала принцесса. «Где то Тесей?» «Ах, принц де Шампиньон, вы прелесть!» — сказала королева, не отрываясь от книги и прищелкнула пальцами. «Кажется, в детской. И напомни ему, моя милая, что он будет оставлен без десерта». «О, ты разве не знаешь, что Тесей вывихнул челюсть?» «Как?» — изумила Серианта. «Как-как?» Королеве очень хотелось вернуться к книге. «Очень просто, доченька. Взял, да и стукнул». Мама жестом изобразила, как это делается. Принцесса удивленно хлопнула веером по руке. «Не беспокойся, доченька», – раздражаясь сказала королева. «Челюсть вывихнул Ритон, а Тесей только помог ему». Глаза ее скользнули по маленькой фехтовальщице и, уткнувшись в строчку, затянули счастливой поволокой. «Идемте отсюда, Лена», – сказала Арианта. Девочки прошли по коридору, вытекающему из приемного зала, и попали в детскую. На полу у двери сидел высокий крепкий мальчик в красном замысловатом костюме. Он поднял голову от книжки и улыбнулся принцессе. «Орианта!» «Я уже все знаю», — сказала принцесса, сердито-теребя веер. Тесей усмехнулся. «К тому же я назвал его Трусом, Крысой и пообещал свернуть голову. Мне надоело. Вчера он избил кони и люс, убил нашего говорящего попугая. Тот сидел себе в вольере, а Ритон его из мушкета». а утром привязал к двери 12 кошек и такое устроил». «По-моему, он прав», — авторитетно вмешалась Лена, качнув зажатым в руке клинком. «Я б тоже кое-чего сказала вашему Ритону». Тесей удивленно замер. Принцесса с интересом взглянула на маленькую фехтовальщицу. «Орианта», — сказал Тесей, — «кто эта прелестная незнакомка со шпагой?» «Ха», — ядовито заметила принцесса, — «не знаю, как он вам, Лена, но вы ему понравились с первого взгляда». Точнее, с первого слова, как только пообещали стукнуть бедняжку Риттона. «Кажется, я вас правильно поняла?» Маленькая фехтовальщица смутилась. В детскую неожиданно ввалился высокий толстый мужчина, вооруженный тремя шпагами и столовой ложкой, заткнутый за отворот ботфорта. Он снял лиловую шляпу с замасленным пером, поклонился. «Да будут счастливы, ваше высочество, и вы, очаровательная графиня!» Сказал он хриплым басом. Не скажут ли почитаемые, где я могу найти его высочество Ритана? Ребята молча смотрели на толстяка. Его высочество Ритан, сказал наконец Тай, отдан в руки главному врачу, который должен вправить ему челюсть и поставить примочку на ухо. Вам, пан Марци, я приказываю передать его высочество Ритану, что скоро, очень может быть, ему придется ставить примочку и на второе ухо. Толстяк постно поглядел на принца, словно запоминая его лицо, потом поклонился, помахав шляпой. и молча вышел. «Мрачный тип», — сказала Лена, выглядывая в коридор. Около ниши за поворотом к толстяку присоединились двое мужчин в лиловых плащах. Пан Марц оглянулся и махнул рукой в сторону детской. Маленькой фехтовальщице стала не по себе. Она прикрыла дверь. «Кто он?» «А!» — отмахнулся Тесей. «Какой-то местный баронишка». «Интересно», — сказала маленькая фехтовальщица. «Откуда он так быстро узнал?» что я — графиня.